Берта, белая дама. В других частях Германии Фрик, Хольда или Астара известна под именем Брехта, Берта или Белая дама. Но больше всего она известна под этим именем в Тюрингии и, как предполагается, живет в полой горе, присматривая за Хеймчен, душами неродившихся и некрещенных младенцев. Здесь Берта покровительствует сельскому хозяйству, заботится о растениях, которые ее юные помощники тщательно поливают так как считается, что у каждого ребенка для этого есть маленький кувшинчик. Пока богиню чтят надлежащим образом, а ее жилище остается в безопасности, она остается там, где живет. Но, как рассказывается, однажды она покинула страну вместе со своими юными помощниками, тянувшими за собой плуг, и поселилась где-то в другом месте, чтобы уже там оказывать людям свою помощь. Берта – легендарный предок нескольких знатных семей, так как полагают, что она и ее тезка, трудолюбивая королева, мифическая мать Карла Великого – одно и то же лицо. Говоря об этом времени, в золотом веке во Франции и Германии употребляют выражение «в те дни, когда Берта пряла свою пряжу». Предполагается, что ноги у Берты стали огромными и плоскими, так как она постоянно нажимала на педаль своего предельного станка. В средние века она часто изображалась женщиной с широкими ступнями. Как основательница императорского дома Германии, белая дама, как представлялось, появляется во дворце перед смертью или несчастьем, должными произойти с каким-нибудь из членов монаршей семьи. Так, в 1884 году в Германии один из стражников императорского дворца заявил, что среди ночи белая дама прошла мимо него и растворилась в одном из коридоров. И так как Берта была знаменита своим умением прясть, она стала покровительницей этой отрасли домашнего хозяйства. Говорили, что она проносилась по улицам деревень в сумерках между Рождеством и 6 января, заглядывая в каждое окно с тем, чтобы проверить, как придут в домах. Девушки, чья работа была выполнена красиво и аккуратно, вознаграждались подарком. Либо золотой нитью, либо прялкой с чудесным льном. Но если она находила небрежную пряху, то колесо у нее ломалось, лен пачкался, и если ей не удавалось почтить богиню, съев большое количество пирогов, выпекавшихся в огромных количествах в этот период года, то ее жестоко наказывали. В Мекленбурге эта же богиня была известна как фрау Геда или Веда, равнозначная Вотану или Одину, и ее появление всегда считалось предвестником процветания. Считалось также, что она была великой охотницей и возглавляла дикую охоту, сидя верхом на белом коне, в то время как ее помощники были превращены в гончих и других диких зверей. В Голландии ее звали Фроуэльде, и голландцы называют Млечный Путь ее именем – Путь Фроуэльде, в то время как в Северной Германии ее называли Нерта – Мать-Земля. Согласно народным представлениям, ее священная колесница находилась на острове, предположительно Рюгене, где была тщательно оберегаема жрецами. Отсюда в определенное время богиня совершала объезд земель, благословляя их. Богиня, скрывавшая лицо под густой вуалью, сопровождаемая жрецами, садилась на колесницу, которую волокли две буйволицы. Люди выказывали ей глубокое почтение, надевали при ее появлении праздничные наряды, прекращали войны и даже ссоры. Все это продолжалось до тех пор, пока богиня не возвращалась в свое святилище. Затем колесницу мыли, а богиню купали в священном озере, Черное озеро в Рюгене, в водах которого затем топили рабов, помогавших при купании, после чего жрецы начинали свои обычные занятия, следя за святым жилищем рощей богини Нерты или Хлодин в ожидании ее следующего появления. В Скандинавии эта богиня была также известна как Хульдра, которая появлялась в сопровождении лесных нимф, искавших иногда общество простых смертных и развлекавшихся танцами на деревенских лужайках. Тем не менее, их легко можно было обнаружить по кончику коровьего хвоста, торчавшего из-под их белоснежных одежд. Этот народец Хульдры особо покровительствовал скоту, пасшемуся на склонах гор, и говорили также, что иногда они удивляли одиноких путников прекрасным пением, помогавшим им во время работы. Глава четвертая. Тор. Громовержец. Согласно мнению некоторых мифологов, Тор или Донор – сын Йорты Одина. Однако другие утверждают, что его матерью была Фрик, богиня-богинь. Еще ребенком он был знаменит своими огромными размерами и силой, и вскоре после рождения удивил собрание богов, играючи, перекидывая из стороны в сторону кучу медвежьих шкур. Обычно пребывая в хорошем настроении, Тор впадал иногда в неистовое буйство и бывал в это время очень опасен. Его мать, неспособная справиться с ним, отправила Тора на попечение Вингнира, крылатый, и хлоры, жара. Эти приемные родители были также олицетворением молнии. Вскоре им удалось обуздать своего подопечного и мудро воспитать его. Сам Тор, осознавая, чем он им обязан, взял себе также имена Винктор и Хлориди, под которыми был также известен. Кричи же Винктор, когда танцуют кольчуги и бьют со щиты войны. Уильям Моррис, Сигурд, один из Вельсунгов. Достигнув совершеннолетия, Тор был принят в Асгард, где занял почетное место среди 12 богов в огромном зале совета. Во владение он получил труд в ангар, Трудхейм, где построил чертог Бильскернир, сверкающий как молния, самый просторный во всем Асгарде. В нем было 500 палат и еще сорок палат для проживания рабов, попадавших сюда после смерти. Они всегда были желанны в его доме, здесь их ждал такой же теплый прием, как и их хозяев в Альхале, так как Тор был покровителем крестьян и низших сословий. Горниц пять сотен и сорок, как помню, в обители Бильскернер есть. Домом под кровлей знаю владеет чадо мое величайшим, старшая Эда, речи Гримнера так как он был богом грома и молнии, громовержцем, Тору не позволялось переезжать чудесный мост Биврёст, чтобы он не поджег его жаром, исходившим от его тела. Чтобы присоединиться к другим богам у источника мудрости Урт в тени священного дерева Игдрасиля, он должен был идти пешком, переходя в брод реки Кормд и Ормт и два ручья Керлоук. В Норвегии Тора считали верховным божеством. Он был вторым в пантеоне богов других стран. Его называли Старый Тор не в силу возраста, а потому что, по мнению некоторых, он принадлежал к старейшей династии богов. В мифах он описывается как богатырь, находящийся в расцвете сил, высокий и хорошо сложенный, с всклокоченными рыжими волосами и рыжей бородой. Когда он тряс волосами, особенно в моменты гнева, искры слетали с них потоками, вызывая гром и молнию. Сначала Тор, загнув бровь, шептал что-то в рыжую бороду, метая глазами полного гнева молнии в разные стороны. Его колесница, скрипя колесами, посылала раскаты грома, а земля и небо сотрясались под ударами его молота. Дог Джонс, Вальхала. Народы Северной Европы в дальнейшем украшали его короной, на оконечностях которой была либо сверкающая звезда, либо огонь так что голова его была окружена ореолом из огня, его собственного символа. Молот Тора. Тор был также обладателем волшебного молота Мьёльнира, молний, который он с сокрушающей силой бросал в своих врагов и неистых великанов, и который обладал чудесным свойством возвращаться к нему в руки, как бы далеко он не метнул бы его. Я громовержец, здесь в моей северной земле моя сила и крепость, и вечная власть. Среди айсбергов правлю народами, мой молот, мьёльнир всемогущий, никому не под властем, ни великанам, ни колдунам. Лангфелло, сага о короле Олове. Так как этот огромный молот, символ удара молнии, всегда оставался раскаленно красным, то для того, чтобы держать его в руках, у бога были железные рукавицы, Гриппер. Он мог метнуть Мьёльнир на огромное расстояние, а его сила и без того огромная удваивалась, если он надевал волшебный пояс Мегингьорд, пояс силы. «Вот мой пояс, надену его и стану в два раза сильнее». Лангфелло, сага о короле Олаве. Древние народы Северной Европы считали молот Тора священным и имели обыкновение носить обереги в виде молоточков Тора, чтобы оградить себя от злых духов и добиться благословения богов. Впоследствии, с приходом христианства, они стали носить крестики. Амулет в форме молоточка надевали на новорожденных младенцев, поливая их головки водой и нарекая при этом именем. Молот забивался в столбы, обозначавшие границы владений, и считалось святотатством вытаскивать его оттуда. Им освещали порог только что построенного дома, он использовался в брачной церемонии, а также в освещении погребального костра, на котором сжигались тела героев вместе с оружием и конями, а подчас вместе с женами и слугами. В Швеции полагали, что Тор, как и Один, носил широкополую шляпу, и поэтому грозовые тучи в этой стране называли шляпой Тора. Этим же именем была названа одна из главных горных вершин в Норвегии. Считалось, что раскаты грома — это грохот колес колесницы Тора, так как он единственный среди богов никогда не ездил верхом, а либо ходил пешком, либо ехал на бронзовой колеснице, запряженной двумя козлами — Тангнеостром, скрижащей зубами, и Тангрисниром, скрипящей зубами, от рогов и зубов которых постоянно летели искры. «О, великий Тор, взвалив волшебный меч на плечи, на колеснице где-то рядом едешь. Священные козлы влекут твою упряжку, слушаясь серебряных вожжей». Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Когда бог разъезжал на колеснице, его также именовали Экутором или Тором Колесничем, а в Южной Германии полагали, что для громовых раскатов недостаточно одной колесницы поэтому утверждали, что она нагружена медными чайниками, издававшими шум во время езды, и поэтому фамильярно называли его торговцем-чайниками. Семья Тора. Тор был женат дважды. Сначала на великанше Ярнсаксе, железный камень, родивший ему двух сыновей, Магнии, Сила и Моди, смелость, которым было суждено пережить отца и гибель богов, и править в новом мире, который возродится после катастрофы, как феникс из пепла. Его второй женой была золотовласая богиня Сиф, родившая ему также двух детей. Лорит и дочь по имени Труд, юную великаншу, славившуюся своими величиной и силой. Известно, что противоположности сходятся, и пример Труд подтверждение этому. К ней сватался Карли Кальвис, которому она благоволила. Однажды вечером ее поклонник, который, будучи карликом, не мог переносить дневного света, появился в Асгарде, чтобы попросить ее руки. Совет богов склонялся в его пользу и был уже готов высказать свое одобрение, как вдруг появился отсутствовавший Тор. Бросив презрительный взгляд на крошечного возлюбленного, отец невесты сказал, что тому следует доказать, что его ум может восполнить недостаток роста, только тогда он сможет удостоиться руки невесты. Чтобы испытать Альвиса, громовник стал задавать ему вопросы, касающиеся мира богов, ванов, эльфов и карликов, спрашивая до тех пор, пока не взошло солнце и первые его лучи не превратили карлика в камень. Этим Тор еще раз продемонстрировал великую силу богов, что должно было явиться предостережением для всех остальных карликов, которые пытаются испытать ее. Чья еще грудь вместила бы столько сведений древних? Но хитростью мощной тебя обманул я. Ты в доме застигнут солнечным светом. Старшая Эдда. Речи Альвиса. Златоволосая Сиф. Сиф, жена Тора, очень гордилась своими прекрасными длинными золотыми волосами, спускавшимися с головы до пят и напоминавшими блестящую вуаль. Так как она олицетворяла плодородие земли, то ее волосы символизировали длинные травы или золотые стебли, колосившиеся на полях древних скандинавов. Тор очень гордился волосами своей жены, и представьте себе, в каком он был смятении, когда, проснувшись однажды утром, обнаружил ее словно землю после сбора урожая, с щетиной вместо волос на голове. В гневе Тор вскочил, поклявшись, что накажет злоумышленника, которым, как он верно догадался, являлся Локи, интриган, всегда строивший злые козни. Схватив молот, Тор направился на поиски Локи, который попытался ускользнуть от разгневанного бога, изменив облик. Но это было бесполезно. Тор схватил его за глотку и чуть не задушил его, но, видя его умоляющий взгляд, ослабил хватку. Когда Локи смог вздохнуть, он стал умолять о прощении но все было тщетно до тех пор, пока он не пообещал достать Сиф новые волосы, такие же красивые, такие же длинные и роскошные, как и первые. «Длинные локоны принесу я, Сиф, Золотые и прекрасные, не успеет и день пройти. И снова ее можно будет сравнить с полями весной, одетыми в наряд из желтых цветов. Эллен Шлегер, карлики». Затем Тор согласился отпустить предателя. Локи быстро удалился в глубины земли, где располагался Свард-Альфхейм, чтобы умолить карлика Двалина не только сделать прекрасные волосы для сиф, но и подарки для Одина и Фрейра, надеясь смягчить их гнев. Его просьба была с благосклонностью принята, и карлик изготовил чудесное копье Гунгнир, никогда не дававшее промаха, и корабль Скитбладнер, которому всегда дули попутные ветры и который мог плыть по воде и летать по воздуху. Обладая этими волшебными свойствами, Он мог вместить всех богов и их коней, а как только становится не нужен, сворачивался как платок, который можно спрятать в карман. И, наконец, с помощью веретена карлик получил чудесную золотую нить, из которой сделал волосы для сиф, заявив, что, очутившись на голове, они сразу же вырастут и будут как ее собственные. Не смотри, что они мертвы, а живут они лишь коснутся ее головы. Волоски станут живыми, как колосья пшеницы не коснется ни зависть, ни злоба золотых локонов сив. Эллен Шлегер, карлики. Локи был так доволен этими свидетельствами мастерства карликов, что назвал сыновей кузнеца Эвальди, выковавших волосы самыми умелыми кузнецами. Его слова были услышаны другим карликом, Броком, заявившим, что его брат Синдри, Эйтри, сможет сделать три сокровища, которые превзойдут те, которые были у Локи, как красотой, так и волшебными свойствами. Локи тотчас же поспорил с карликом, что у него ничего не выйдет, поставив под заклад свою голову. Синдри, Эйтри, узнав о пари, согласился с условием, что Брок будет стоять на мехах, ни на минуту не прекращая поддув. Бросил немного золота в огонь, он вышел, чтобы заручиться помощью тайных сил. Пока он отсутствовал, Брок усердно поддувал меха. Локи же решил помешать ему, и, превратившись в вовода, стал нещадно жалить его в руку. Несмотря на боль, карлик продолжал работать, и вернувшийся Синдри, Эйтри, вытащил из огня огромного дикого вепря Гулинбурсти, прозванного так за свою золотую щетину, излучавшую свет, когда он, подобно молнии, летел по небу. И вот, на удивление всем, из огненного пламени вепрь с золотой щетиной вышел. Гулинбурсти. Бога Фрейра верный он слуга, из всех веприй он первый. Эллен Шлегер. Карлики. После того, как первая вещь была готова, Синдри, Эйтри, бросив в огонь еще золото и велев брату продолжать поддувать меха, опять вышел просить магической помощи. На этот раз Локи все еще в облике овода ужалил карлика в щеку. Но, несмотря на боль, Брок продолжал работу. И когда Синдри, Эйтри вернулся, он торжественно достал из горна волшебное кольцо Драупнер, символ плодородия с которого каждые девять дней падают еще восемь колец. Работали они усердно, поражая мастерством. Ковали и из пламени достали вдруг кольцо. Чудесное, волшебное, прекрасное кольцо. Каждые девять дней восемь таких же колец падают с его. Эллен Шлегер, карлики. В третий раз Синдри, Эйтри, положил в горн железо и снова, предупредив брата, чтобы тот не прерывал работы, вышел. Локи был в отчаянии, поэтому приготовился к последней атаке. На этот раз, все еще в облике овода, он ужалил карлика прямо в веко, так что кровь потекла из глаза, и он не видел того, что делает. Тот быстро поднял руку, чтобы смахнуть кровь, но миха опали, и это нанесло непоправимый вред работе. Когда Синдри Эйтри вытащил из горна молот, он вскрикнул от разочарования, так как у него оказалась короткая рукоятка. Тут карлик поднял руку, чтобы кровь смахнуть с брови. Навязчивого овода работа. И перестал ковать лишь на мгновение. Вот результат. У молота короче рукоять всего на дюйм, но не успеть исправить недостатка. Эллен Шлегер, карлики. Несмотря на недостаток, Брок был уверен, что выиграл пари. И не колеблясь ни минуты, тут же пристал перед богами в Асгарде. Кольцо Драупнир он отдал Одину. Фрейр получил вепря Гуленбурсти, а Тору достался молот Мьёльнир, молния, чьей силе никто не мог противостоять. Локи же, в свою очередь, отдал копье Гунгнир Одину, корабль бладнер Фрейру, а золотые волосы Тору, которые, едва коснувшись головы Сиф, тотчас же ожили и, по единодушному признанию, выглядели лучше, чем прежние. Боги постановили, что Пари выиграл брок так как молот Мьёльнир в руках Тора обеспечит защиту от аниистых великанов. Тор твердой поступью идет всех впереди. Держа Мьёльнир в руках, гроза всех великанов. Мэтью Арнольд, смерть Бальдра. Чтобы спасти свою голову, Локи попытался быстро ускользнуть, но был настигнут Тором, который незамедлительно доставил его к Броку, сказав, что голова Локи по праву принадлежит ему, но он не должен касаться его шеи. Так как ему чинили препятствия в осуществлении мести, Карлик решил по-другому наказать Локи, зашив ему рот, а так как его меч не мог проткнуть губы, то он взял у своего брата взаймы шило. Но Локи недолго молча сносил насмешки богов. Ему удалось разрезать веревку, и вскоре он опять стал таким же красноречивым, как всегда. Несмотря на грозный молот, народы Северной Европы не считали Тора вредоносным богом бури способным разрушать их родные дома и губить урожай внезапно выпавшим градом или сильной грозой. Они полагали, что он метал молот в инеистых великанов или в скалы, чтобы превратить их в пепел для последующего удобрения почвы с тем, чтобы земледельцы получили богатый урожай. В Германии грозы с востока приносили холод и разрушение, в то время как западные – теплые дожди и погоду полагали, что Тор всегда совершал свои путешествия с запада на восток, вызывая на войну злых духов, которые, если бы не он, окутали бы страну непроницаемым туманом и заковали бы в ледяные оковы. Поездка Тора в Йотунхейм. Так как великаны из Йотунхейма постоянно насылали холодные ветра, уничтожавшие нежные бутоны и не дававшие цветам распуститься, Тор решил запретить им это. На своей колеснице, в сопровождении Локи, он отправился в дорогу. К ночи боги очутились на границе мира великанов. Увидев крестьянскую избу, они решили расположиться в ней на ночлег. Хозяин оказался гостеприимным, но бедным. И Тор, поняв, что он не сможет дать им достаточной еды для удовлетворения нешуточного голода, зарезал своих козлов и тотчас же сварил их. Громовержец пригласил хозяина вместе с семьей отведать угощения вместе с ними, но предупредил, чтобы они не грызли кости и бросали бы их нетронутыми на козлиные шкуры, расстеленные на полу. Крестьянин с семьей от души поели, но по совету коварного Локи, сын крестьянина Тьяльви отважился расколоть одну кость и высосал костный мозг, думая, что никто этого не заметит. Наутро Тор, уже готовый к отъезду, взял молот и ударил им по шкурам. Козлы немедленно воскресли, но один из них хромал. Поняв, что его приказы ослушались, Тор в гневе чуть не убил всю семью. Виновный признался в содеянном, а крестьянин, решив хоть как-то возместить потерю, отдал вечное услужение разгневанному богу не только сына Тьяльви, но и дочь Рескву. Поручив крестьянину заботиться о своих козлах, которых он оставил до своего возвращения, и приказав юным спутникам следовать за ним, Тор вместе с Локи отправились пешком. Они шли целый день, а к наступлению ночи очутились в холодной, неприветливой стране, окутанной непроницаемой серой дымкой. После недолгих поисков Тор сквозь туман различил неясные очертания какого-то странного жилища. Открытая дверь была настолько высокой и широкой, что занимала весь простенок. Войдя в дом и не найдя там ни огня, ни света, Тор со спутниками устало опустились на пол и заснули, но вскоре были разбужены странным шумом, словно началось землетрясение. Подумав, что крыша главного здания может обвалиться, они укрылись в пристройке и вскоре снова крепко заснули. На рассвете, выйдя наружу и не успев пройти нескольких шагов, они обнаружили спящего великана и поняли, что шум, мешавший им отдыхать, был ничем иным, как храп. В этот момент великан проснулся, встал, потянулся и стал что-то искать. Вскоре он поднял предмет, который в темноте Тор со спутниками приняли за дом. С удивлением они увидели, что это огромная рукавица великана, а пристройка, в которой они спали, была ничем иным, как палец. Узнав, что Тор со спутниками шли в Утгард, так называлась страна великанов, Скрюмир, великан, вызвался проводить их. Проведя в пути целый день, поздно вечером они решили сделать привал. Отправившись спать, великан предложил им взять провизию в его котомке. Но, несмотря на приложенные усилия, ни торни ни его спутники не смогли развязать узлы, завязанные Крюмиром. «В живых мне до века судьба оставаться. Чего же мне пугаться тебя? А тот ремешок на мешке-то с припасом, сколь у Крюмира крепок, с голодухи ты чуть не сдох». Старшая Эда, перебранка Локи. Удгард Локи. Ночью Скрюмир сильно храпел и не давал Тору спать, что очень рассердило последнего. Поэтому он схватил молот и нанес несколько ударов Скрюмиру. Но эти удары не убили великана, а лишь разбудили его. С просонья он пробормотал, не лист ли свалился на него. Второй раз ударил Тор, а великан поинтересовался, не кусок ли коры упал на него. В третий раз Тор нанес удар, в ответ Скрюмир спросил, не ветка ли с птичьего гнезда попала ему на лицо. Рано утром Скрюмир, прежде чем оставить Тора со спутниками, указал кратчайший путь к убежищу Утгарда Локи, стены которого состояли из огромных ледяных глыб, а в роли столбов использовались огромные сосульки. Боги протиснулись между прутьями решетки, окружавшими город. И предстали перед конунгом великанов Утгардом Локи, который, узнав их, тотчас же сделал вид, что очень удивлен их малыми размерами и выразил желание убедиться в их силе, так как был наслышан об их подвигах, восхваляемых всеми. Локи, который слишком долго не ел, тотчас же заявил, что готов держать пари и съесть свою долю быстрее всех. Поэтому конунг велел принести огромное деревянное корыто с мясом, Он посадил Локи с одного конца, а своего повара логи с другого, чтобы посмотреть, кто выиграет. Хотя Локи и демонстрировал чудеса и вскоре достиг середины корыта, но все равно его соперник был первым. Пока бог обгладывал дочь кости, повар съел мясо вместе с костями и корытом. Презрительно улыбаясь, Удгард Локи сказал, что по части еды они слабаки, И это настолько задело Тора, что он заявил, если Локи не смог съесть больше прожорливого повара, то он уж точно осушит самый большой рог, настолько его мучила жажда. Тотчас же принесли рог, и Удгард Локи заявил, что тот гораздо пить из этого рога, кто осушит его за один глоток. Другим же требуется два глотка, третьи же осушают его за три. Тор принялся пить, и хотя сделал такой громадный глоток, что чуть не лопнул, оторвав голову от рога, увидел, что тот все равно полон до краев. Вторая и третья попытка осушить рог не увенчались успехом. Затем Тьяльви сказал, что готов бежать на перегонки со всяким, но парень по имени Хуги, который вызвался состязаться с ним, обогнал его, хоть он и бежал очень быстро. Тор предложил показать свою силу в поднятии тяжестей и вызвался поднять кошку, принадлежащую великану. Надев свой пояс силы Мегингьорд, что во много раз увеличило его мощь, он попытался поднять зверя, но ему удалось только оторвать от пола лапу. Еще сильнее становится Тор, когда надевает он Мегингьорд, пояс невиданной силы. Андерсон, сказание викингов Севера. Последней попыткой со стороны Тора показать свою силу стал поединок со старой воспитательницей Утгард Локи, Элли, старость. Единственный, кто вызвался помериться силами с таким слабаком. Но и на этот раз Тора ждала неудача. Проигравшим богам был оказан хороший прием. Наутро их проводили к границам Утгарда, где великан вежливо сообщил им, что надеется на то, что боги больше не вернутся. Затем он признался, что именно он был с Крюмиром, и если бы предусмотрительно не подсунул скалу между своей головой и молотом Тора, когда спал, то был бы уже мертв. Впадина на скале, на которую указал великан, свидетельствовали об огромной силе бога. Затем он поведал, что соперником Локи был огонь, а Тьяльвей соревновался с Хуги, который был мыслью, и нельзя было ожидать, что он мог бы поспорить с ней в скорости. Когда же Тор пил из рога, то не заметил, что другой конец рога находился в океане, и глотки бога вызвали огромный отлив. Кошка же на самом деле была ужасным змеем Мидгарда, мировым змеем, обвивающим землю, которого Тор чуть не вытащил из моря. Элли, старуха-воспитательница, на самом деле олицетворяет старость, против которой никто не может устоять. Закончив свои объяснения и еще раз предупредив их не появляться больше у него, а то он сумеет защитить теми же или иными хитростями, Удгард Локи исчез, а Тор, сердито схватившись за молот, чуть было не разрушил город, но вдруг его окутал такой туман, что ничего нельзя было увидеть. Громоверцу пришлось вернуться в труд в ангар, трудхей, так и не преподав назидательного урока великанам. «О, всесильный Тор отправился навстречу великанам ты, в Йотунхейм, урок им дать!» Но Утгард Локи все еще на троне, ведь зло всесильно, и меч волшебные рукавицы не в силах одолеть его. Андерсон, сказание викингов Севера. Тор и Хрунгнир Однажды во время одного из своих воздушных странствий на восьминогом коне Слейпнере Один повстречал великана Хрунгнира который вызвал его на поединок, заявив, что его конь Гулфакси, золотая грива, достойный соперник Слейпнера. В пылу борьбы Хрунгнир не заметил того, куда они двигались, и в тщетной надежде догнать Одина очутился у ворот Вальхаллы. Обнаружив, где он, великан побледнел от страха, так как знал, что, рискнув посетить крепость богов, его злейших врагов подвергает свою жизнь опасности. Асы, однако, были слишком гостеприимны, чтобы не принять у себя даже врага. Поэтому, вместо того, чтобы причинить ему зло, они позвали его в зал, где шел пир. Поглотив большое количество пива, Хрунгнир вскоре захмелел и стал похваляться своей силой, заявляя, что однажды придет и, захватив Асгард, разрушит его, при этом перебьет богов всех, кроме Фрейи и Сиф, жены Тора, которых заберет с собой. Боги, зная, что с него нечего взять, так как он пьян, оставили его в покое, но вдруг явился Тор. Услышав угрозы в отношении своей возлюбленной жены Сиф, он впал в ярость и, выхватив меч, захотел убить обидчика. Но боги не могли позволить этого, и потому встали между разгневанным громовержцем и гостем, умоляя Тору уважать священные законы гостеприимства и не осквернять их мирное жилище пролитием крови. Наконец, Тор взял себя в руки, но потребовал, чтобы Хрунгнир назначил место и время поединка. Великан принял вызов, пообещав встретиться в Гретунгагарде, каменные дворы, на границе Мидгарда и Утгарда через три дня, и уехал, отрезвев от испуга. Другие великаны, узнав о его неосмотрительности, стали порицать его. Затем, посоветовавшись, они решили действовать следующим образом. Хрунгнир сказал им, что у него есть право быть сопровождаемым оруженосцем. Тьяльви же должен вызвать его на поединок. Поэтому великаны слепили глиняного великана Мекуркальви в 9 миль ростом и в 3 мили в ширину. Так как они не нашли достаточно большого человеческого сердца, то вложили ему сердце одной кобылой, почему глиняный исполин дрожал от страха. Настал день поединка. Хрунгнир и его помощник стояли на месте, ожидая уважаемых противников. У великана было не только каменное сердце и голова, но также щит и точило из камня, что делало его почти непобедимым. Тьяльви появился прежде своего хозяина Тора, и после этого раздался ужасный шум из-под земли, и она затряслась. Великан подумал, что Тор собирается напасть на него из-под земли, и, воспользовавшись советом хитрого Тьяльви, бросил щит и встал на него. Тотчас же он увидел свою ошибку, и пока Тьяльви атаковал Микуркальви, Тор появился сверху и метнул молот в голову противника. Хрунгнир, чтобы увернуться от удара, бросил свое точило. Молот расколол его, куски полетели на землю, образовав скалы. Один осколок впился Тору в лоб, так, что бог рухнул на землю. В это время молот раскрошил череп великану, и тот упал замертво. Причем одна его нога оказалась на лежащем Торе. Тот то Хрунгнира вспомнил. Я его одолел. Вот был великанище, головище из камня. Я прикончил его и ногами попрал. Старшая Эда. Песня о Харбарде. Тьяльви тем временем напал на глиняного великана Мекуркальви с трусливым сердцем кобылы, и тот пал. Затем он устремился на помощь Тору, но не смог поднять ногу великана. Не удалось это и другим богам. Пока они стояли рядом в беспомощности, не зная, что делать, подошел маленький сын Тора Магнии, По одним источникам ему было три дня, по другим — три года. Он схватил ногу великана и освободил отца без всякой помощи, заявив, что если бы его позвали раньше, он быстро разделался бы с великаном и его слугой. Это проявление силы удивило богов, и они поняли, что в предсказаниях скрыта правда о том, что их потомки, будучи намного могущественнее их самих, переживут их и будут править на обновленных небе и земле. Чтобы наградить сына за своевременную помощь, Тор подарил ему коня Гулфакси, золотая грива, который после победы в поединке стал принадлежать ему. С тех пор Магний разъезжал на этом коне, который по силе его носливости не уступал Слейпнеру. Волшебница Гроа Тор тщетно пытался вытащить обломок Тачила, торчавший в его голове. Так и пришлось ему вернуться в труд в ангар, и даже любящая Сиф не смогла помочь ему поэтому она решила вызвать Вельву, провидицу Гроа, производительницу растительности, волшебницу, известную своим искусством врачевания, а также силой своего колдовства и заговоров. Так как Тор часто благоволил ей, Гроа тотчас же согласилась помочь Богу, если это будет в ее силах. Торжественно начала она читать руны, под действием которых Тор почувствовал, что точило уже начала качаться. В предчувствии быстрого исцеления Тор решил вознаградить волшебницу, сообщив ей хорошую новость. Зная, что ничего не может доставить матери большого удовольствия, чем перспектива увидеться с давно потерянным ребенком, он рассказал ей, что недавно переправляясь через Илливагар, ледяные подземные воды, он спас ее маленького сына Аурванделя, перенеся его через поток в корзине. Но так как маленький озорник все время высовывал палец ноги сквозь прутья корзины, то отморозил его. Тор случайно оторвал палец и забросил его на небо, где тот превратился в звезду, известную в Северной Европе, как палец Аурванделя. Обрадовавшись таким новостям, прорицательница перестала читать заклинания и потом, позабыв, где она остановилась, не смогла продолжить дальше. Так и осталось точило торчать в голове Тора, и его нельзя достать оттуда. Так как молот был для Тора большим подспорьем, он ценил его более всего из всего, что имел. Представьте, в каком он оказался смятении, когда, проснувшись однажды утром, обнаружил, что молот исчез. Тор закричал от гнева и отчаяния, на его крик явился Локи. Ему единственному рассказал громовник свою тайну, заявив, что если великаны узнают о потере, они попытаются взять Асгард штурмом и уничтожат богов. Винг Тор от сна разъяренный встал, увидел, что Мьёльнир молот пропал, бородою взмахнул, волосами затряс, Сын Йорд повсюду искать стал и шарить. И речь он такую повел сначала. «Слушай-ка, Локи, тебе я скажу то, что не знают ни на земле, ни в Поднебесье. Похищен мой молот. Старшая Эдда. песня о Трюме». Тор и Трюм. Локи обещал, что попытается найти вора и вернуть молот, если только Фрейя одолжит ему соколиное оперенье. Поэтому он немедленно отправился за ним в Фолькванг. Получив то, что хотел, он в облике птицы полетел через реку Ифинг в землю Йотунхейма, где, как подозревал Локи, и находился вор. Там он увидел Трюма, конунга инеистых великанов и повелителя разрушительной грозы, сидящего на кургане. Искусно расспросив его, выяснил, что Трюм, украв молот, упрятал его глубоко в землю. Более того, Локи выяснил, что мало надежды вернуть молот, если только Фрей не согласится стать женой Трюма. «Да, я запрятал Хлориди молот на восемь поприщ в землю глубоко. Никто не возьмет молот обратно, разве что Фрею в жены дадут мне». Старшая Эдда. Песнь о Трюме. Негодуя по поводу предложения Конунга, Локи возвратился в труд в ангар. Тор заявил, что лучше всего навестить Фрейю и убедить ее принести себя в жертву ради общей пользы. Но когда боги Аса сообщили богине красоты, что они хотят от нее, Она так разгневалась, что на ней лопнуло ожерелье. Фрейя ответила им, что никогда не покинет своего возлюбленного мужа и не променяет его ни на одного из богов, а уж тем более на ненавистного великана. Не согласилась она и поселиться в мрачном Йотунхейме, где вскоре умрет из-за страстного желания увидеть зеленые поля и цветущие луга, по которым она так любит бродить. Видя, что дальнейшие уговоры бесполезны, Локи и Тор возвратились домой и изобрели другой план возвращения молота. По совету Хеймдаля, Тор, скрепя сердце, нарядился в одежду Фрей, надел ее ожерелье, скрыв лицо под густой вуалью. Локи прикинулся служанкой, и оба они, сев в колесницу, запряженную козлами, отправились в Йотунхейм, где им предстояло сыграть свои роли. Поняв, что надо внять совету, Козлов впрягает Тор, и в колесницу слоки он садится. Ведь надо торопиться им. Земля горит, трясутся горы, сам громовержец едет в Йотунхейм. Андерсон, мифология народов Северной Европы. Трюм приветствовал своих гостей у ворот в чертог, заранее радуясь, что наконец-то он будет обладать богиней красоты, по которой он так долго вздыхал. Конанг проводил их в зал, где состоялся пир, на котором Тор, нареченная невеста, отличился тем, что съел целого быка, восемь огромных лососей, все пирожные и сладости, предназначенные для женщин, а омыв эти разнообразные яства двумя бочками меда. Жених смотрел с удивлением на эти гастрономические утехи Тора, но Локи доверительно шепнул ему, что невеста не ела восемь дней, так как в нетерпении желала увидеть жениха. Трюм захотел поцеловать невесту, но отпрянул, так как пламя сверкнуло у нее в глазах. Находчивый Локи тут же объяснил, что это огонь любви. Тут явилась сестра великана и потребовала себе обычных подарков, однако на нее даже не обратили внимания, на что Локи прошептал удивленному Трюму, что любовь делает всех рассеянными. Опьяненный страстью и большим количеством выпитого меда жених велел слугам принести священный молот чтобы осветить брачный союз как только молот внесли жених положил его на колени невесты немало не мешка тор схватил молот за рукоятку а в следующее мгновение трюм его сестра и все приглашенные гости были убиты скорее принесите молот сюда на колени невесте мьёльнер кладите пусть вар десница союз осенит У Хлориди дух рассмеялся в груди, когда могучий свой молот увидел. Пал первым Трюм, Йотунов Конунг, и род Исполинов был весь истреблен. Старшая Эда, Песня о Трюме. Оставив после себя дымящиеся руины, боги скорее поспешили в Асгард, где вернули одолженные вещи фрейя Боги Аса возликовали по поводу возвращения драгоценного молота. А Один, взглянув на руины дворца Трюма со своего престола Ахлицкьяльф, увидел, что они покрылись молодой растительностью. Ведь победив врага, Тор вступил во владение этой землей, и она, перестав быть пустынной, принесла обильные плоды.